И потрясающая реакция. Вспомни, что бычок весом в 50 фунтов может сделать котлету из взрослого человека, а зверюга весом в 110 фунтов. Соображаешь, что это за боец?